Глава 41 К полуночи созревание свежих форм в северной части города шло почти без передышки. Они просыпались поодиночке, небольшими группами или целыми тюремными этажами. Увеличение их численности настоятельно потребовала высшая форма. Возникла потребность и в новых человеческих ресурсах. Так как в тюрьме и на прилегающей к ней местности биоресурсы диких носителей, предназначенных для конверсии, заметно истощились, небольшая группа женских особей была превращена в мини-фабрику по производству конверсионных модулей. Их поместили в одной из тюремных камер, где они буквально мешками производили конверсионный материал. Терминалы космопорта Использовались для массового содержания Диких носителей К тому же отсюда был прямой доступ К системе межпланетных сообщений К северу от моста На улицах древнейшей части Искусственной среды массового обитания Двуногих Немалое количество беглецов Попались в ловушку Отрезанные от своих собратьев Силами легионеров Захвативших сам мост В старом городе Застряло около двух тысяч человек, они не осмеливались даже пошевелиться. Мост был занят борзыми, время от времени можно было увидеть, как они направляются куда-то по одному богу известно каким делам. Иногда небо озаряли ярко-зеленые вспышки, и на их фоне четко вырисовывались поджарые силуэты тварей. Ополченцы... Занявшие удобные позиции на дальнем берегу реки, пользовались любой возможностью, чтобы открыть прицельный огонь. Однако пушки, захваченные противником и установленные высоко на холме, каждый раз наказывали снайперов за дерзость. Оказавшись в западне старого города, люди искали спасения в домах, в подвалах. Некоторые даже осмелились забраться в канализационные люки. а несколько самых отважных рискнули прокрасться вверх по авеню Снежного берега, но все они были убиты на повал, как только выбрались на верхушку холма, чтобы пойти на запад. Тем временем в тюрьме созрели несколько коконов будущие свиты для высшей формы. Кроме них, несмотря на все протесты легион-формы, было заложено несколько коконов, Будущих халюшников Высшая форма Страдала от одиночества А разбухшие От репродуктивных клеток доли Доставляли ей нестерпимые мучения Высшая форма Томилась предвкушением Телесного соединения С ее милыми крошками-халюшиками Наконец Созрело новое пополнение легионеров Их объединили в боевые формирования И без промедления отправили на захват новых диких носителей, необходимых высшей форме. Чтобы согнать людское стадо в космопорт, Легион Форма использовала подразделения легионеров по обе стороны от моста. Те двинулись вперед, гоня людей из старого города и Снежного берега в направлении космопорта. Там человеческие ресурсы, поделенные на группы, Следовало разместить в залах бывшего терминала Под пронзительный треск переговорных шишек Легионеры устремились в старый город Потревоженные в своих укрытиях Люди бросались на утек Но тут же натыкались на агрессора Рискуя расстаться с жизнью При малейшем сопротивлении Легионеры надвигались медленно и методично Обшаривая дома в поисках беглецов Которых тут же бесцеремонно хватали и гнали вверх по снежному берегу, подальше от реки. Вскоре легионеры приблизились к Дорваль-Стрит, гранитным стенам старого полицейского управления. С борта орбитальной станции заметили запуск пяти шаттлов, однако нормальной связи с поверхностью планеты до сих пор не было, а телевизионный репортаж. В пять часов по полудню не на шутку встревожил экипаж станции. Связь с шаттлами осуществлялась при помощи компьютерного кода. Непосредственно друг с другом пилоты не связывались, видеосигнал не проходил. Командование орбитальной станции пыталось связаться хоть с кем-нибудь в космопорте, но безрезультатно. Это внушало серьезную тревогу. Тогда. Командование уведомило ИТА, что у них имеет место чрезвычайное положение третьей степени, вероятно, вследствие штормовых погодных условий. Боевой корабль ИТА «Тамагавк» получил задание совершить инспекционный визит в течение ближайших 500 часов по земному времени. Командующему орбитальной станцией, одному из высших чинов ИТА, родом с Новой Ганы. Оставалось лишь несколько месяцев пребывания в этой невероятно доходной должности. Его рука лежала на переключателе вентиля, через который шел основной поток Тропика-45. Командующий не мог не заметить, что компьютер настаивает на чрезвычайном положении второй степени, но это заставило бы это отреагировать немедленно, и визит патрульного судна... последовал бы в ближайшие часы. Кроме того, вторая степень заморозила бы все межпланетные сообщения на многие месяцы вперед и привела бы к серии проверок со стороны ИТА. Саскетч и без того был на волоске от изменения статуса космопорта. Этого следовало избежать любой ценой, иначе сюда ведут подразделения ИТА по поддержанию законности и порядка. так называемую полицию власти, наводящую ужас ПВ. А как только это ПВ приберет к своим рукам такой лакомый кусочек, как Саскоч, другим игрокам останется лишь довольствоваться крохами с барского стола. И командующий орбитальной станцией делал все, чтобы оттянуть этот неприятный момент. В течение 26 часов Ожидалось прибытие Грейслин, торгового судна с Альдебарана, возвращавшегося из длительного вояжа к родным звездам. Грейслин должна была совершить прыжок Баада, затормозить в гравитационных волнах и затем с помощью ионных двигателей выйти на внутреннюю орбиту с тем, чтобы облегчить доставку пассажиров и грузов между ней и орбитальной станцией. Что означало многочисленные челночные рейсы, а в космопорте скопилось изрядное количество контрабандного тропика 45 Орбитальная станция была переполнена богатыми торговцами и перекупщиками. И командующий станцией отменил требование компьютера ввести чрезвычайное положение второй степени. Проникновение в структурные элементы. Искусственной среды массового обитания диких носителей оказалось весьма несложным делом. Легионеры методично прочесывали старый город, вытаскивая наружу людей, где бы те ни прятались, и гнали их вверх по заледеневшей булыжной мостовой авеню снежного берега. Имели место отдельные случаи сопротивления, но среди легионеров всегда была дюжина тварей, вооруженных винтовками и пистолетами, Они обеспечивали прикрытие, пока другие набрасывались на смельчака, имевшего наглость сопротивляться, и убивали на месте. К половине первого ночи вверх по снежному берегу брело огромное стадо людей. Легионеры достигли стен внушительного каменного здания на Дорваль-стрит. На подходах к зданию вспыхнула перестрелка. Завязалось сражение. Легионеры с винтовками заняли позицию вокруг полицейского управления и принялись без передышки палить по нему прицельными выстрелами. Под прикрытием этого огня несколько штурмовых групп, каждая из трех легионеров, ринулась вперед и, вскарабкавшись на стены, принялась выламывать из каменной кладки железные решетки. Защитники бросились к окнам. Твари принялись полить из пистолетов прямо через стекло. Защитники отвечали тем же. Несколько легионеров были ранены и отступили. Однако трое полицейских из взвода Грикса тоже были убиты, когда одна из тварей, вскарабкавшись по северной стене, пробралась внутрь, взломав дверь, ведущую на крышу. Она застала врасплох людей, бегущих вверх по лестнице ей навстречу. И уложила их на месте. Грикс и другие, кто находился на нижних этажах, услышали крики и выстрелы Они залезли на крышу! Заорал корню Окс. Он все еще был обмотан бинтами, но уже получил назад свой здоровенный магнум, верно служивший ему многие годы. Акандер подобрал бесхозную винтовку. Боюсь, что они уже внутри, произнес Грикс. «Возьми на себя лестницу слева! Будь осторожен, Карни! Я прикрою правую!» Грикс и Марш двинулись вверх со своей стороны, а Кандер и Уокс, каким было велено слева. Легионер наткнулся на них на площадке третьего этажа. Раздался треск выстрелов. Друзья нырнули в укрытие. Легионер и не думал прятаться. Он завернул за угол. на ходу перезаряжая пистолет, и Карни пустил ему в голову длинную очередь. От первого выстрела легионер качнулся, и остальные пули полетели мимо. Но тут Капрал Марш автоматной очередью распилил тварь пополам. Заодно он едва не сделал то же самое с Карни и Акандером, но те вовремя отпрыгнули за угол. Акандера, правда, пулей задело по ягодице, Рана оказалась довольно болезненной и, кроме того, сильно кровоточила. Николь Мулен пошла за аптечкой, а остальные принялись изучать мертвую тварь. Туловище ее было перерезано по линии талии, ноги отбросило в сторону, кишечник вывалился наружу, а само тело лежало лицом вниз.